Глава 9. Поначалу передвижение на чертовых церберах больше всего походило на Родео и американские горки в одном флаконе. Костяные шипы врезались в ноги и в спину. От огромных прыжков этих адских тварей захватывало дух. А сам путь больше походил на кардиограмму. Цербер бросался то влево, то вправо. Его головы постоянно грызлись между собой, то и дело перехватывая контроль над телом. Но потом, стоило мне применить эмпатию, дело пошло на лад. Цербер перестал артачиться и начал бежать не туда, куда хочет, а туда, куда нужно. Я победно посмотрел на Макса и рыцаря, мол, смотрите, как я крут, и тут же самокритично усмехнулся. У ребят, как я понял, вообще не было проблем с усмирением адских гончих. Пал сидел на Цербере так, будто это был не гигантский пес с тремя головами, а рыцарский жеребец. Наверняка у него было какое-то умение типа верховая езда. А Макс, в случае малейшего неповиновения, щедро отвешивал Церберу подзатыльники. Так как Цербер рыцари слушался лучше, чем наши, как-то, само собой, он оказался впереди, а мы с братом позади. Судя по отметкам на карте, которые набросал Макс, ехать нам предстояло около двух часов, и все, что нам нужно было, максимально избегать встречных караванов и разрозненных отрядов демонов, и вообще любых приключений. «Нормально?» — крикнул Макс, поравнявшись со мной. Наши псы мгновенно затеяли свару, скали зубы и рыча друг на друга. «А ну, тихо!» — брат отвесил правой башке своего цербера под затыльник, на что гигантский пес недовольно рыкнул, но перестал агриться. «Ты как, Сань?» «Норма, Макс!» — крикнул я, не забывая контролировать ситуацию вокруг. «Слушай, прости за придурка, бро, я слегка на взводе». Несмотря на то, что мы орали в полный голос, слышно друг друга было плохо. Но нам это было только на руку. Идеальная возможность пообщаться без лишних ушей. «Забудь!» — крикнул Макс. «Я все понимаю!» «Макс, у меня накопилась куча вопросов!» «Валяй, бро!» «Для начала насчет портала в Инферно!» Ты говоришь, что сюда попадают только те, кто не может выйти из капсулы. Ну? В Удольске я пересекся с кланом ПКшеров, и они пошли на огромные уступки, чтобы получить возможность попасть сюда. Сань, они могут хотеть все, что угодно, но тот портал, который я видел, это не вход в инферно, а выход. Да, первые дни, может быть, даже недели, портал будет работать в обе стороны, но еще немного и демоны прочно оккупируют врата. «Ну и потом, там есть встроенная защита от дурака, то есть максимум, что смогут те ПК-шеры, это попасть в данж, после прохождения которого их выкинет обратно». «Вот оно что!» — протянул я. «То есть они получат урезанный доступ к конферно, но полноценно попасть сюда не смогут». «Не-а!» — мотнул головой Макс. «Полноценно попасть сюда можно только через личный квест. Насколько я понял, по документам Game World оно как-то связано...» Постой, картинка наконец-то начала складываться. Неужели прохождение личного квеста связано с невозможностью выхода из капсулы? Именно, кивнул Макс, для сотрудников Game World наложен прямой запрет на прохождение личного квеста. Я еще не до конца разобрался с этим проектом, но поверь, Маришка пропала не случайно. А ты? А я? Макс зло усмехнулся Скажем так, это был единственный вариант. Ты же получил мое сообщение из игры. Это было странно, я согласно кивнул. Обычные очки, но стоило их надеть, как появилось твое сообщение типа... типа игрового уведомления. А потом они просто взорвались. Божественный артефакт, довольно кивнул Макс. И не спрашивай меня, как оно работает. Я получил точно такое же сообщение от Марины. И моя главная цель сейчас это понять, как такое вообще возможно. Просто... «Если можно послать из игры в реальность сообщения...» Даже так крепко задумался я. Эдакий срыв, наоборот, но у меня в голове мгновенно вскипел целый котел из мыслей и предположений. «Но если это так, то оружие, НПС, навыки...» «Бинго, бро!» — криво усмехнулся Макс. «Когда на мой смарт пришло сообщение от Маришки, я настолько удивился, что имел неосторожность высказать свои мысли вслух». Когда же до меня дошло, что я сказал, я тут же заблокировал входную дверь и нырнул в свою рабочую капсулу, активировав протокол цунами». «Цунами?» «Гейм Уолт оснастил все свои здания японскими капсулами». «Ну ты в курсе, что у них творится в последнее время, да?» «Япония всегда была зоной повышенной сейсмической опасности». «Ну вот, этот протокол позволяет автономно существовать от трёх до десяти дней, блокируя любые внешние попытки открыть или взломать капсулу». «Как можно блокировать топор?» – не поверил я. «Ну или плазменный резак?» «Хороший вопрос, бро», – усмехнулся Макс. «Кстати, я так и не смог найти, откуда пришли капсулы, но ну, да не суть. В общем, мне повезло. СБ проморгало мои высказанные вслух догадки». То ли не следили за мной, то ли оператор не понял, что услышал. В итоге в моем распоряжении оказалось двое суток. «Ты попал сюда за двое суток?» «На самом деле мне хватило двух часов», — в словах Макса прозвучала заслуженная гордость. «Но я очень спешил и попал сюда практически голым. К тому же я не получил от МВ ни одного халявного очка основных характеристик. Действовал по гайду?» «Пришлось!» — поморщился Макс. «Знал бы ты, что я пережил за те два часа. Постоянный страх, что СБ взломает капсулу и не даст мне сбежать». «Ты знаешь, что сейчас с твоим телом?» — напрямую задал я один из самых животрепещущих для меня вопросов. «У меня два варианта», — грустно улыбнулся Макс. «Или я лежу на подземных этажах Game World, или кормлю рыб. Все так плохо?» «На самом деле нет», — невесело хмыкнул Макс. «Пока у тебя есть рейтинг, ты можешь ничего не опасаться». «И какой рейтинг у тебя?» Макс помолчал и негромко сказал «Единица». Несмотря на то, что я едва разобрал, что он сказал, услышанное прозвучало для меня, как гром среди небес. «И что потом?» Брат молча пожал плечами, а я зло скрипнул зубами. Я, конечно, сомневаюсь, что корпорация Game World настолько отмороженная, чтобы убивать своих же сотрудников, но факты есть факты. Если они похитили капсулы с Максом и Маришкой, то что им мешает избавиться от тел? Я покосился на скачущего рядом брата и покачал головой. «Хрен тебе, Макс, и плевать мне, что ты уже поставил на себе крест. Я придумаю, как вытащить нас отсюда. Но для этого нужно больше инфы». В голове сами собой всплыли слова в письме. «Не пройдя преисподней, вам не выстроить рай». Понятно, что попасть на верхний план можно только из инферно. Но зачем вообще туда попадать? У меня есть, конечно, пара догадок, но все они немного бредовые. Макс, правильно ли я понимаю, что на верхнем плане невозможно умереть? Не совсем. Вернее будет сказать, что там неограниченное количество воскрешений. Воскрешение зависит от рейтинга. «Вывод был, в общем-то, очевидный, но я хотел удостовериться, что моя догадка верна». «Именно», — кивнул Макс. «Не знаю, сколько рейтинга у паладина брат покосился на несущегося впереди рыцаря, но мне умирать категорически не рекомендуется». «Что будет, если ты все-таки умрешь?» «Вернусь в свое тело», — пожал плечами Макс. «Если будет во что возвращаться, конечно». «Так, бро!» – я свесился со своего цербера и ткнул брата в плечо. «А ну не раскисать!» «Прорвемся, бро!» – встряхнулся Макс. «Крестовские не сдаются!» – хором закончили мы. «Три вопросы, Макс. Валяй. Первый – твой класс. Скажем так, я выбрал скрытую ветку развития в своем личном квесте. О ней нет никакого упоминания, но я чувствую, что она должна быть, понимаешь?» Стоило разговору зайти про прокачку, как брат тут же воспрянул духом и даже пришпорил своего цербера. «Знаешь, как бывает во время финального замеса, нет ни одного логического довода делать так, как ты хочешь. Все против тебя, и вражеская команда, и позиция, и даже экип. Но ты каким-то внутренним зрением видишь, что если сделаешь вот так, то картинка сложится и победа будет твоя, понимаешь, брат?» «Еще как!» От воспоминания таких моментов, во время которых гений Макса вытаскивал нас из самых безвыходных ситуаций, у меня по спине пробежали мурашки. «Еще как, брат!» «Так вот сейчас такая же ситуация!» Горячо продолжил Макс. «Да, я поставил все на зеро. Да, я сейчас иду по самому краю. Но черт возьми! Я вижу, что этот обычный воин без уникальных навыков и умений это как секретный уровень, бро!» «Надеюсь, что так». Тут, как бы я не верил в Макса, утверждать наверняка было бессмысленно. В одном я уверен точно, несмотря на то, что обычный воин не имеет преимуществ, какие есть у меня или у рыцаря, он как минимум конкурентоспособен за счет своей живучести и огромного количества навыков. «Ладно», — кивнул я, — «второй вопрос». «Хвост, как прошла ваша беседа?» «О», — усмехнулся Макс, «это было познавательно, в общем, слушай». Как оказалось, Гадук развернул после нашего побега бурную деятельность, установил свою диктатуру, мобилизовал всех свободных бесов, начал готовиться к войне с соседом и выслал за нами нюхачей. Причем дело было не в банальной месте, а во вратах. Плацдарм для атаки людского мира и залог будущего благополучия Доминиона по какой-то причине оказался мерцающим. Что это значило для Гадука? В любой момент портал может оказаться в другом доминионе. Но почему, никто не знал. Гадук же не придумал ничего лучшего, чем поймать нас и посадить на цепь. Отчего-то он вбил себе в голову, что мы с рыцарем являемся своеобразным якорем. Поэтому нюхачи и действовали так мягко. Их целью было не убить нас, а ослабить, взять в плен и вернуть в доминион. На Максах, к слову, этот приказ не распространялся. Брат посмеялся над глупостью Гадука, но я-то знал, что бывший курьер прав. Портал следовал за своим истинным создателем, то бишь за мной. Гадуку жизненно необходимо было вернуть нас назад, а нам как можно быстрее добраться до седьмого доминиона, куда новоиспеченный владыка не сможет дотянуться. Вот только Макс настаивал на том, что по пути нам необходимо заглянуть на чертов рынок и еще в одно место. «Последний вопрос, бро. Я заметил, что мы приближаемся к ярко-красным шатрам. Сможем ли мы найти в седьмом доминионе божественный артефакт?» «Тебе для чего?» – заинтересовался Макс. «Хочу отправить маме сообщение. Думаю, ей лучше уехать на неопределенное время в санаторий. Во-первых, божественными артефактами мы разживемся на чертовом рынке. А во-вторых, насчет маминой безопасности можешь не беспокоиться». «Пётр и Игнат?» — кивнул я. «Мощные ребята». «О да, Игнат тот ещё здоровяк», — хохотнул Макс. «А кто такой Пётр?» «Пётр Николаевич, напарник Игната Демидовича», — непослушным голосом проговорил я, чувствуя, как внизу живота сжимается ледяной комок страха. «Два шкафа в деловых костюмах, которые передали мне очки, показали копии договоров и так далее». «Саня?» — напрягся, Макс. Игнат это Иги, сап из нашей команды. У него рука тоньше, чем у Маришки. Брат, ты меня сейчас пугаешь. Тут такое дело, Макс. Я облизал в распересохшие губы. Похоже, у нас проблемы.